Глава 1 От согласия к атаке. В итоге Рорен решил принять запрос непосредственно от Юрия. Если бы они пошли в гильдию и зарегистрировали запрос там, то в случае успеха его положение могло улучшиться, но гильдия могла отправить на здание других авантюристов. Можно сделать запрос личным, но в таком случае это дополнительная бумажная работа, а Юрий торопился, и потому они решили не обращаться в гильдию. Неприхотливый ты, господин Рорен. На следующий день, когда они уже ехали в повозке, предоставленной армией, Лепис поражённо заговорила с Рореном, а он лишь пожал плечами. Отведя взгляд, он посмотрел в окно и увидел солдат, которые отправились с ними, отправить их одних от в город на границе Юрия не мог, и отправил отряд сопровождения. Они не были друзьями, солдаты действовали по приказу и скорее напоминали конвой, и Рорен ощущал себя из-за этого каким-то преступником. «Это же запрос от генерала Империи!» «Если бы пошли в гильдию, могли бы получить славу и уважение?» «Неинтересно. Было бы на что жить». «Ты же не отшельник? Так совсем зачахнешь, Роран?» Место рядом с Рораном принадлежало Лепис, а напротив сидело злое божество обжорства Гула. «Со славой и проблем прибавляется». «Как мне кажется, проблема у нас и так с достатком». «И ничего из этого я по доброй воле не взваливал». Недовольно возразил мужчина, а Гула хитро улыбнулась. Обычно рядом с ней было злое божество похоти здоровяк Луксерия, но сейчас его здесь не оказалось. Во время предыдущего задания они захватили злое божество Ярости Рейс, но убивать не стали и передали многообещающему авантюристу, а по совместительству бабнику Красу, и Луксерия почему-то решил присоединиться к нему. «Он чем-то напоминает меня!» Всех членов группы Краса перекосило после этих слов, так они и расстались, и теперь Роран испытывал облегчение. Как-то у них получилось утаить, что Рэй злое божество, и, возможно, Луксири отправился с ней, чтобы обеспечить бегство в Дом Злых Божеств. Кстати, помогавший в захвате злое божество Лени Дауна отдыхал в комнате гостиницы, но, похоже, ему там надоело, и он просто исчез. Гула сказала, что он, скорее всего, вернулся домой, и Рорен решил не переживать из-за него. Хотя Лень слишком ленива, потому и волновался, добрался ли тот до дома. «Ладно, так куда направляется повозка?» Потешествовавшая с ними Гула пока так и не получила никакой информации. Рорен думал о том, нормально ли такое её поведение, но сама Гула не переживала. «В крупный город королевства, который ближе всего. Как он там назывался? Мелькира вроде. Хотя название меня не сильно волнует». Лепис никогда не запоминала то, что ей не интересно и пыталась вспомнить название, и его произнёс Рорен. «Мужчина запомнила его, скорее, случайно. Его и самого это не слишком интересовало». «Город, в котором исчезло несколько десятков тысяч человек. Может, там и акулы с неба падают?» Роран задумался, почему именно акулы, и если проигнорирует это, скорее всего испортит настроение Ляпис, потому немного дому сказал. «В таком случае было бы странно, если бы трупов акул не осталось. Ну а что? Может, в сточных водах где и плавают?» Хоть Ляпис и сказала такое, но, похоже, и сама не сильно верила. Пока повозка ехала, заняться было больше нечем. Будто кто-то мог свистнуть, и все жители резко сорвались с места. «Вообще, я знаю одно злое божество, способно на такое». Внезапно заявила Гула, пока они скорее просто шутили, и Рорен слеп и уставились на неё. «Снова ваша работа! Что ещё за снова?» Сразу же принялась возражать женщина. Хотя что им ещё оставалось, когда они услышали, что одному из злых божеств это по силам? Но хоть Рорен и сказал это, Гула принялась возражать. «Хоть я и знаю его, он этого не делал». «Это Луксерия. Не мог он сделать это тайком от нас!» Услышав имя, Роран принялся расспрашивать. «Значит, божество похоти — это по силам?» В ответ хотелось услышать, что это шутка, но обманув его надежды, женщина кивнула. «Если голая красотка вроде меня будет ходить по городу, все мужики следом увяжутся. И при том, что способности похоти действует на всех, можно представить, что будет!» Роран представил, как за голым и покрытым маслом Луксерии, забыв себе, бегут толпы людей. Зрелище было адским, и мужчина прикрыл рот рукой, и почувствовав тошноту, не имевшую ничего общего с качкой. «Мерзость! Меня тошнит! Хотя я и не могу физически сделать этого!» Прозвучал слабый голос сцены, и Рорен, которого тошнило, был с ней согласен. А сидевшая рядом Лепис уткнулась лбом в плечо мужчины. «Я представила. Если не избавлюсь от образа, мой мозг будет поврежден!» «Погоди, Лепис, не трясти! Стошнит!» Она трясла Рорана, тыкаясь лбом. А ему и без того было плохо, потому он все сильнее бледнел. «Господин Роран, мог бы ты крепко обнять меня? Если уж это не поможет от образа избавиться, я не уверена, что вообще смогу сохранить здравомыслие». «А ты, похоже, решила моментом воспользоваться». «Я вообще-то серьёзно?» Раз Роран её не обнимал, она сама его крепко обняла. Отталкивать её не хотелось, но при том, как она сжимала его живот, мужчина чувствовал, как подступает тошнота. потому, извиваясь, он сместил положение её рук. «Вам так плохо просто от того, что вы представили это? Что-то вы явно перегибаете. А ты почему такая спокойная?» Поведение Рорана и Лепис забавляло Гулу, и на вопрос Рорана она спокойно и коротко ответила. «Привыкла. Уже поддалась его влиянию». «Господин Роран, все злые божества явно не в своём уме». Сделав заключение, они успокоились, а Гулу указала на мужчину и громко проговорила. «Может, не будете говорить, что я ненормальная? Вообще-то среди злых божеств я самая рассудительная». «Среди злых божеств? Вот тут могу согласиться. Но только среди злых божеств». «Снаружи солдаты. Так что, может, лучше не стоит кричать?» «А я буду и дальше возражать. Я не хочу, чтобы меня равняли с Луксерией или Рейс». Повозка была сделана на славу. Солдаты, которые сопровождали их, и кучер не слышали, что происходит внутри. Но если кто-то решит подслушать, он мог услышать, что говорила Гула». Роран и Лепис не собирались сильно скрывать, кем является Гула, но и кричать об этом на улице не собирались. Им не сильно хотелось, чтобы знающих секрет становилось больше. «Говори, что хочешь, госпожа Гула, но ты такая же, как и остальные». «Лепис, обсуди все с сестренкой, пока мы не добрались до места». Лепис с отвращением попятилась от Гулы и стала сжаться к Рорану. Гула пыталась её схватить, она поднялась в узкой повозке, но Лепис схватила протянутые руки и стала отбиваться. Роран пытался отстраниться от них и придвинулся к окну, а на его плече паукник видя, как меряются силами девушки, угрожающе поднял передние лапы. Сам же мужчина во всём этом хаосе слушал слова поддержки Сейн, которые мог слышать лишь он. «Похоже, в этот раз тебе будет непросто». В её голосе слышалось веселье, а мужчина думал оставить всё как есть, но потом задумался, как бы солдат не привлёк тот бардак, что происходил в повозке, потому посмотрел на всё ещё сцепившихся девушек, Но потом, смиревшись, снова посмотрел в окно.